Глава 18 Тузиком оказался кабель среднего размера, явно в летах. На последнее указывало бельмо на глазу, а еще пес прихрамывал на левую переднюю лапу. Он на гвоздь недавно наступил, пояснила Аня, подзывая к себе пса. Тузик потрусил к девчонке, который, похоже, воспринимал как хозяйку, начал тыкаться мокрым носом в ее руки и приветственно гавкнул. Несмотря на совершенно негрозный внешний вид, у Тузика был грубый лай, ничем не отличающийся от лая Задира Мухтара. «Ну как у тебя дела? Заждался!» Контролер почесала за ухом у кобеля и достала из кармана те самые котлетки. Пес, предвкушая лакомство, довольно завилял хвостом. Не знаю, чем он так не нравился Мухтару, но предположу, что когда Мухтар был помоложе, Тузик имел неосторожность его гонять, ну а теперь был вынужден прятаться под одной из труб. Там, кстати, находилось его жилище, большой деревянный ящик, сколоченный из досок, внутри одеяла, у входа стояла железная миска, пустая. Именно туда Аня положила вчерашние котлеты. Тузик вряд ли был гурманом и с удовольствием начал их лопать, уплетая за обе щеки. «Забавный у тебя питомец», — поделился я. «Жалко его, добрый он очень. Хотя, как сторож, тоже хороший. Никого постороннего и за версту не подпускает», — ответила контролер. «И правда, стоило проехать мимо нас электрокаре, как Тузик бросил котлеты и залился громким лаем». «Фу, Тузик, нельзя», — распорядилась Аня. На мое удивление пес послушался и занялся доеданием котлет. «Сейчас покушает, и я тебе покажу, как он хорошо команды выполняет. Можно пока включать магнитофон. Тузик, поможем поэту найти вдохновение, да?» Пес, услышав свое имя, снова завилял хвостом. Все, Поел? Иди сюда. Давай-ка покажем». «Сидеть!» Тузик подбежал к девчонке и выполнил команду с довольным видом, облизав нос языком. Аня аж просияла и от умиления захлопала в ладоши. Пока она развлекалась, я подготовил магнитофон к записи. Тут, конечно, у нас не студия, но, думаю, записать лай Тузика получится. «Готов. командой Я дал Ане отмашку. «Тузик, голос!» — тотчас командовала она. И пес гафнул. все как заказывали. Но только один раз. «Да...» — я задачно почесал затылок. «Маловато будет». А можно его как-то попросить побольше погавкать. Тузик. Гавкни несколько раз! Выдала Аня, видимо, считая, что пес ее понимает. Голос Песель, может, и понимал, но именно такой команде не был обучен. Гавкнул. Но снова только один раз не пойдет. Таким одиночным гав мне было не привлечь внимание Мухтара, ведь никакого звукового редактора у меня нет, чтобы склеить фонограмму, и вместо одного гав получить несколько подряд. Чтобы не расходовать пленку почем зря, я выключил запись. В том, что Тузик умел гавкать как следует, сомнений не было. Я помню, как он облаял проезжавшую кару. Жаль, тогда у меня магнитофон еще не был включен. Повторить бы такое и записать. Впрочем, повторить-то можно. Пришлось ждать, когда мимо нас по дороге проедет еще одно транспортное средство. Аня ради такого дела даже пошла посмотреть за угол корпуса, встав там будто часовой на пост, а я остался у будки, чтобы в любой момент включить запись. «Едет, Егор, приготовься», — сообщила девчонка. Действительно, через несколько секунд я отчетливо услышал странный звук, похожий даже не на работающий мотор, а на что-то вроде звона металла. Боковым зрением я заметил, как пес приподнимает ухо, настораживаясь. у нам повезло, это дядя Юра». Аня с горящими глазами прибежала обратно. Я не понял ее воодушевления, и девушка меня поторопила жестом. «Его мотороллер Тузик не переваривает», — пояснила она. «Включай скорее запись». Тузик действительно поднялся, глухо зарычал, видимо, узнавая ненавистный звук. Из-за угла и вправду вывернул мотороллер, на котором сидел мужичок в шлеме моргуновки. Не знаю уж, зачем ему это было нужно, Но мужичок привязал позади своего железного коня несколько жестяных банок, грохочущих при езде. «Говори, не говори, а дядя Юра банки не снимает», – прокомментировала Аня с порицанием, качая головой. Тузик сорвался с места и, заливаясь громким лаем, бросился к мотороллеру. Вряд ли какого пса оставило бы равнодушным такое откровенное хамство в виде грохочущих жестяных банок. Я вовремя успел включить запись и, довольно потирая руки, записал истошный лайт Тузика на ленту. Фу, паршивец! Мужик на мотороллере поддал газу, выплевывая прямо в Тузика, пытавшегося укусить жестяные банки облака дыма, и свернул дальше по дороге за корпус. Тузик же, видимо, посчитав, что его работа выполнена, с довольным видом победителя вернулся обратно к будке. «Вот это другое дело!» — я погладил пса. «С меня что-нибудь вкусненькое». «Достаточно?» — спросила Аня. «Более чем. Ты дрессировщик от Бога», — подмигнул я. Аня, как обычно, немного засмущалась, засыпала пояснениями, что-то типа «это все Тузик», но в конце концов попросила меня однажды показать ей стих, который получится после моих медитаций под собачий лай. Я, естественно, пообещал, что так и будет, и мы вернулись обратно в корпус. Тузик, явно довольный тем, что сумел защитить свою территорию, залез в будку отдыхать. На складе я прослушал получившуюся запись. Получилось то, чего я и хотел. Секунд 30 беспрерывного, яростного собачьего лая. Ну все, теперь Мухтар точно не останется равнодушным. Но, наученный прошлым опытом общения с Мухтаром и зная, что пес дюжи хитер, я решил перестраховаться. Достал из кармана сломанный теннисный шарик, положил на стол газетный лист и, вооружившись ножницами, порезал материал меча на мелкие кусочки. Мы его всегда называли казеин. Конечно, в идеале такой шарик нужен был не один, а как минимум два или даже три, но работаем с тем, что есть. Нарезанные кусочки я обернул в газету в 3-4 слоя. Конечно, можно еще офицерскую линейку поискать, которая тоже делалась из целлулоида. Ну да ладно. Я сунул получившуюся дымовуху в карман. Собаки обычно откровенно побаивались дыма, так что если у нас с Мухтаром в очередной раз не получится договориться, мне будет чем его отпугнуть. Приготовления ко встрече с собаками были закончены, и я во всеоружии вышел со склада, мельком взглянув на табло часов на соседнем корпусе. На все у меня оставалось порядка получаса, мой талон был выписан до 8, а сейчас было 7.15. Вот и хорошо. Времени более чем достаточно. Тянуть с возвращением, честно, скомуниженных прутков я не собирался, и уже завтра утром планировал запускать петельки в работу. Время было позднее, мужики чаще всего задерживались на 2, ну, самое позднее, на три часа. Поэтому по пути на общезаводской склад я не встретил ни души. Тем лучше. Меньше будет вопросов о том, что у склада делает ученик седьмого цеха в восьмом часу вечера и с магнитофоном в руках. Рассчитывал я и на то, что Пушкин давно свалил, как и девчата из цеха швей. А значит, операции «Вернуть прутики» никто не помешает. Собак я обнаружил в самом неожиданном месте. Отец семейства Мухтар и мама с щенками как раз устроили себе зону отдыха за общезаводским складом. Мухтар был на стороже, оглядывался по сторонам, как будто знал, что я приду. Помня, что у 59-го цеха есть небольшая ветхая пристройка, как конструктор, собранный из листов металла, сваренных между собой, я двинулся к ней. Внутри хранились ткань, нитки и старые швейные машинки, лежавшие здесь уже пару десятков лет. На них на заводе шили одежду для фронтовиков во время Великой Отечественной войны, ни у кого до самого закрытия предприятия не поднималась рука их выбросить. На двери в подсобку был установлен примитивный кодовый замок. Код я, разумеется, не знал, но быстро догадался. Три цифры на циферблате были наиболее вытерты. Открыв подсобку, я нашел розетку, вставил в нее вилку магнитофона, а сам магнитофон установил у дверей. Благо, на стене висел небольшой отсек для корреспонденции. Не хватало, чтобы Мухтар на эмоциях сломал магнитофон Вениамина. Удостоверившись, что магнитофон установлен крепко и не упадет, я достал бутерброды Ани и, поделив кусок колбасы на две части, одну положил прямо перед дверьми, а вторую внутрь подсобки. Вот такая будет нехитрая приманка для Мухтара. Думаю, что мясную колбасу он уж точно будет жрать за обе щеки. Это вам не ливер. Все было готово, и я включил проигрыватель. По территории разнесся звонкий собачий лай. Громкости магнитофона оказалось достаточно, чтобы лай Тузика звучал максимально естественно. Не знал бы, что эта запись так всерьез, подумал бы, что Тузик бросил свою будку и пришел сводить с Мухтаром старые счеты. Расчет у меня был таков. Когда Мухтар услышит заливистое гавканье своего давнего врага, то сразу прибежит с ним разбираться. Ну а дальше пес угодит в ловушку, этому помогут кусочки колбасы. Интересно, Тузику там не икается в будке под трубой? Надо действительно принести ему вознаграждение за оказанную услугу. Ждать долго не пришлось. В ответ на гавкание из динамика послышался надрывный, а главное, стремительно приближающийся лай Мухтара. Я притаился за углом пристройки, на всякий случай сунул руку в карман с дымовухой. Пригодится, если женушка Мухтара решит вступиться за своего муженька. Мухтар на вид весьма возмущенный выскочил к пристройке, гавкая. Меня он не заметил, хотя и не слишком прятался, чтобы не терять обзор. Естественно, пес начал оглядываться ища тузика. Хаф, ав! В самый неподходящий момент произошло то, о чем предупреждал Вениамин Лютикович. Пленку в магнитофоне заживала. Лай скозился и почти сразу прекратился, но Мухтар был пес хитрый и понял, откуда шел звук. Подойдя к магнитофону, встал на задние лапы и внимательно его понюхал. Тут главное, чтобы он не вынюхал меня. Я даже предусмотрительно вытащил коробок спичек и дымовуху. Но расчет на колбасу сработал верно. Пес учуял гостиницы, опустив нос к земле, двинулся к нему навстречу. Сожрал за раз, буквально слезал языком колбасу с пола и, естественно, унюхав второй кусок, полез внутрь подсобки. «Молодец, пес!» Я подкрался сзади и закрыл за ним дверь, запирая собаку в подсобке. Вовремя, ведь из-за угла появился выводок щенков во главе с мамашей. Их я ждал, поэтому угостил ничего не подозревающую мамашу и щенков вторым куском колбасы, предварительно поделив ее на куски. Животные приняли угощение с радостью. Все шло по плану. Я забрал магнитофон и пошагал за прутками, припрятанными в кустах. Мухтару, конечно, придется чуточку посидеть в заточении где-то до завтрашнего утра, но ничего. Будем считать, что мы квиты запорванные штаны. Такая перспектива псу, конечно, понравилась не очень, и он тут же принялся гавкать и скрестись лапами в дверь. Я запнулся на ходу, потому что не успев толком отойти от цеха, увидел, как из ворот общезаводского склада выходит Пушкин. Йок-макарек. Неожиданно. Что он делает здесь в половину восьмого вечера? Задачка усложнялась. Как-то я не рассчитал, что кладовщик тоже останется сверхурочно. Наверное, металла, за которым Пушкин ездил после обеда, оказалось слишком много, и он хотел завершить приемку сегодняшним днем. Пушкин, зевая, не знаю, что он делал на складе, может и спал, поплелся на лай собак. — Чего вы рты пооткрывали? — недовольно бурчал при этом он. Собаки, не желавшие отходить далеко от пристройки, продолжили гавкать. Пушкин услышал лай Мухтара и всплеснул руками. «Как ты там оказался, дурак?» А потом, похоже, что кладовщик смекнул, что происходит. Он с подозрением посмотрел на щенков и перевел взгляд на дверь пристройки. «Это что у нас тут за номера?» Покосившись в сторону склада, он подошел к двери и выпустил Мухтара. Я давно прихватил прутки и, спрятавшись в кустах, ждал удобного случая, чтобы увильнуть незамеченным. Проблема была в том, что теперь я не мог проскользнуть незамеченным мимо Пушкина и уже освободившегося Мухтара. Вот не зря в том же боксе говорят, что план есть, но только до первого пропущенного удара. Пушкин с Мухтаром прибежали к дырке в стене. Я поймал себя на мысли, что Пушкин со своими прутками напоминает мне состоятельного крота из сказки. Прутки были его скопленным сокровищем, и он трясся над ними, как крот трясся над дюймовочкой. Но как ласточка спасла дюймовочку от крота, так и меня от Пушкина и Мухтара должна была спасти дымовуха. Я вытащил дымовуху, поджег и бросил в сторону одурачного хозяина и его пса. Снаряд разгорелся и начал дымить и сильно вонять, хорошенько перекрывая Пушкину обзор. Мухтар, боявшийся дыма, увидел меня, но не рискнул бросаться в погоню. Ну, а я с прутками и магнитофоном под мышкой рванул прочь. Чтобы избавиться от возможной погони Пушкина и Мухтара, я сделал небольшой крюк и пошел к цеху через другой корпус. А погоня действительно была. Едва я успел завернуть за угол соседнего корпуса, как на дорогу выбежали мои преследователи. Мухтар уверенно вел кладовщика по моему следу. «Да — Догонят же, зараза! Расстояние между корпусами было метров сто, и я попросту не успел бы ускользнуть от них. Решение нашлось само. Я бросился к беседке, спрятал прутки и магнитофон под лавку. За те несколько секунд, что были у меня, развязал шнурки на ботинках и в момент растянулся на скамье. Глянешь со стороны и решишь, что умотавшийся работяга решил сделать перекур. Ну а для пущей правдоподобности я схватил со стола кем-то брошенную сигарету без фильтра, та оказалась поломанной и непользованной, и подкурил. Запах табачного дыма должен был сбить с толку Мухтара. Так и произошло. Пес, гавкая, подбежал к беседке, но, учуя в табачный дым, струящийся с кончика сигареты, сбился и начал растерянно оглядываться. «Хороший пес», — похвалил я его. Через пару секунд к беседке подбежал Пушкин. «О!» — он меня сходу узнал. «Егор, ты?» Пушкин начал озираться, высматривая свои прутки, но видел только лишь меня, развалившегося на скамье с сигаретой в руках и без обуви. «Ты чего тут делаешь?» — спросил он, пытаясь восстановить дыхание после забега. «Перекур. Через 10 минут домой». Я сбросил пепел в жестяную банку из-под зеленого горошка. «А вы чего по заводу в 8 вечера носитесь?» «Не видел тут никого?» — нахмурился кладовщик. «Да кто были, давно ушли. Вы время-то видели?» Пушкин покосился на Мухтара, потом окинул взглядом беседку, но прутки были хорошо спрятаны. «Темнота, друг молодежи». Чего случилось-то? Может, помочь? Я выбросил окурок в банку, поднялся и принялся нарочито долго натягивать на себя ботинки. Пусть думает, что быстро их не надеть и не снять. Точно никого не видел, с подозрением переспросил Пушкин. Точнее не бывает. Кладовщик помолчал. Говорить, однако, ничего не стал и пошел обратно к себе на склад, подзывая и Мухтара. Как только они ушли, я сразу обулся, завязал шнурки и, прихватив спрятанные прутки и магнитофон, вернулся в цех. Дело было сделано. Теперь у меня в распоряжении был необходимый металл для шабашки. Времени до восьми оставалось порядка 20 минут. И я решил не откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня. Пошел к ленте, поснимал с прутков слой краски. Те мигом преобразились и теперь блестели чистым металлом. Я же сходил к верстаку и, взяв рейсмаз, начал размечать прутки. Только на этот раз мазал чернилами ровно в таком количестве, чтобы было видно линию разметки.